Глава 10 «Здравствуй, Алёна!» — прочитал Эйден, развернув свёрток. Бросил на меня мимолётный взгляд, убеждаясь, что я слушаю. «Я рад, что ты читаешь это. Значит, ты уже в молоте. Надеюсь, всё у тебя хорошо. В моём доме я оставил тебе небольшую сумму. Всё, что у меня было». Дознаватель хохотнул, а я скривилась. «Мы оба понимали, что Балдер нагло врёт». «Мой дом и свечная лавка остаются тебе. считая что это мой тебе подарок на новоселье». «Вот уж спасибо», — пробормотала я, а когда Эйден глянул на меня непонимающе, объяснила. «На следующий же день, после того, как мы поселились в доме, в него забрались грабители. Я думала, что грабители, но, как выяснилось, балдернел должен местным жителям огромную сумму денег. Видимо, пришли за своим». Это он написал перед казнью. Эйден свернул пергамент в трубочку и вновь скрепил его атласной лентой. Он собирался остаться жить на земле. Отрекся от родного мира, от клятвы данной магистерии. Глупый, глупый Балдер. Профессионал своего дела, влюбился и разум затуманился. «Где находится свечная лавка, он сказал?» «Здесь все написано. Мужчина сунул мне в руки пергамент». Сегодня вы с дочерью переночуете в моем доме, а завтра отправлю вас в Вивланд. Нам больше некуда идти, подумала я, ясно понимая, что Даран меня и на порог не пустит, но вслух сказала. Отведи меня к Соне. Ты найдешь ее спальню самостоятельно. В этом замке нет лишних дверей. Эйден легко взмахнул рукой, и в стене появился проход. Прямо и направо. Там единственная дверь. Я тут же поспешила на выход. Выскочила из зала, повернула направо, и, как и сказал дознаватель, дверь была всего одна. Я отворила ее и тихонько прокралась в комнату. Спальню мне и дочери выделили роскошную. В ней был огромный камин, в котором сейчас трещали поленья, пожираемые пламенем, и в комнате было очень тепло. На каменном полу лежали толстые шкуры, окна были занавешаны плотными портьерами, а стены обитые темно-синим бархатом. На широкой кровати под тяжёлым балдахином мирно спала Соня. А рядом с ней на стуле сидела седовласая женщина. Она встрепенулась, стоило мне подойти к постели и шёпотом поздоровалась. «Как она?» — едва слышно спросила я, кивнув на дочку. «Вчера у неё был жар и кашель». «Господин вылечил её, едва принёс», — ответила женщина, пряча взгляд. «Не знаю что между вами произошло, но вы бы поаккуратнее с ним». «Господин Рейнольд бывает категоричен. Давно его знаете? С малых лет. Я была гувернанткой при дворе короля, когда малыша Эйдена привели в замок. Он неплохой человек, но часто бывает жесток. И мой вам совет...» «Простите, мне пора», — нянечка спохватилась, поправила на голове платок и поспешила к выходу. «Добрых снов», — пожелала я ей, когда женщина уже ступила за порог. «И вам счастливых сновидений!» Она обернулась на миг и добавила уже тише. «Пусть будет с вами создатель удачи!» Я скинула пальто, ботинки и мышкой юркнула под пушистое одеяло. Как бы ни было противно находиться в замке дознавателя, день и половины ночи, проведенные в горах, давали о себе знать. Я не хотела ни есть, ни пить, только закрыть глаза и поскорее заснуть, прижимая к себе дочку. Соня лениво зевнула, Приоткрыла один глаз и, увидев меня рядом с собой, вновь заснула. Я старалась расслабиться, чтобы замерзшее тело не дрожало так сильно, но согреться никак не получалось. Слишком холодно было в пути, и жаркий огонь от камина сейчас не помогал. Наконец, сознание заволокло туманом и уплыло в темноту. Утро наступило для меня неожиданно. За окном только-только занимался серый рассвет. На земле он наступал не раньше восьми часов утра, а сколько сейчас времени в молоте, мне было неизвестно. Окинула взглядом комнату, поняла, что мне вчера все это не привиделось и устало вздохнула. Но нас сегодня отпустят, и это хорошо. Впрочем, если бы Эйден Реннольд решил запереть нас в замке... Нет, я бы очень хотела показать ему, что может сделать мать, когда ее ребенка обижают, но то во мне говорила злость, а разум твердил что с магом такого уровня мне не совладать. Соня еще спала, когда я выпуталась из ее ручек и вылезла из-под одеяла. Камин давно потух, и в спальне стало прохладно, так что я натянула на себя пальто. Обулась и прошлась по комнате, рассматривая стены в поисках двери. Ее не было. Она появлялась только когда прикажет эйдан, Но как он понимает, когда нужно открыть проход, я даже представить не могла. Сейчас, выспавшись и отдохнув, в мыслях прокручивала весь наш вчерашний разговор. Дознаватель говорил, что у Сони какая-то редкая магия, но какая? Если учесть, что я вообще не знаю никаких видов силы, для меня они все редкие. Еще он говорил, что Соне передалась магия от меня, но надо ждать несколько лет, чтобы узнать это точно. Я опустилась в кресло и обернулась на кровать. Одеяло было таким огромным и пушистым, что дочка утонула в нём, словно в облачке. Её нельзя было разглядеть. Но я знала, что она лежит там, и я нахожусь рядом с ней, а всё остальное сейчас не важно. Балдер оставил нам свечную лавку, и пусть я пока даже не представляю, что это и как это работает, но могу подозревать, что она поможет заработать нам денег. Опыта в продажах у меня не было от слова «совсем» но я любила изготавливать фигурные свечи для личного пользования, и, как мне казалось, получалось неплохо. Может быть, и здесь получится, если они вообще кому-то тут нужны. Насколько я могла понять, здесь в ходу простые свечи, которыми пользуются лишь для освещения помещений, но это ведь так скучно. А вообще, в каком состоянии находится эта свечная лавка? Балдера не было в Молоте 20 лет. Я тихонько сидела в кресле, дожидаясь, когда проснется Соня, и думала, думала. Но даже в самых страшных фантазиях не могла представить, что нас ждет дальше. Одеяло зашевелилось, тут же над ворохом подушек появилась голова с растрепанными волосами, и дочка, зевая, протянула ко мне ручки. «Доброе утро, милая!» Я подошла к ней и обняла, раздумывая, как достучаться до на что нас пора отпускать. «Мам, я есть хочу!» Нас скоро отпустят в город, и мы что-нибудь купим, ладно? А этот дядя с нами пойдёт? Нет, что ты. У него есть другие более важные дела. Я чмокнула ребёнка в нос и двинулась к стене, в которой вчера была дверь. Поводила по ней ладонями и даже постучала, но ничего не произошло. Но когда я отступила на шаг, камни в стене стали растворяться в воздухе. И в коридоре появился Олег. Точнее, Ритон. Запомнить бы ещё. Капюшон все так же скрывал его лицо, так что я могла не волноваться за то, что придется объяснять дочери, почему папа ее не помнит. Она его простит, рано или поздно в силу возраста легко забудет тот страшный вечер. Но прямо сейчас она не должна видеть человека, который похож на ее отца, как две капли воды. «Пойдем за мной», — негромко произнес Ритон. «Соня, идем». Я помогла дочке сползти с кровати... Надела на нее пальтишко, сапожки и повела на выход. Риттен ждал молча. Я же боялась, что он попросит оставить Соню. Мне все еще не верилось, что я могу забрать ее так просто. Мужчина в плаще вел нас коридорами, которые возникали в стенах прямо перед нами. Сколько их было, не счесть. А проходы закрывались сразу за нашими спинами. Эйден Реннольд защитил себя и свой замок более чем хорошо. Он был по-настоящему искусным магом. Даже я, непросвещенная в этих вопросах, это понимала. Риттон привел нас в столовую. Сам тут же скрылся за дверью, которая сразу же исчезла. Она составила в помещении с длинным столом и несколькими десятками стульев. Я растерянно осматривала безлюдную комнату в надежде, что сейчас появятся слуги, но никого и близко не было. За стрельчатыми узкими окнами виднелся заледеневший двор, который сейчас тонким слоем покрывали пушистые снежинки. Мороза на улице судя по снегопаду не было и это хорошо идти нам очень далеко и долго. Эйден появился неожиданно вышел из стены что была напротив нас и медленно пройдя к столу сел во главе. Соня радостно помахала рукой господину рэальльду, что повергло меня в еще больший ступор проходите садитесь Эйден приглашающе махнул рукой. «Ты обещал отпустить нас», — напомнила я, стискивая ладошку Сони в своей руке. «Голодными?» «Если он собирается накормить нас, то отказываться я не буду. Самой есть, почему-то не хотелось, но ребёнок должен плотно позавтракать». Стоило нам занять места за столом, как слева в стене появился проход, и... Я едва не вскрикнула, но успела вовремя зажать рот ладонью. К столу подплыл призрак. Полупрозрачный бесплотный дух держал в руках большое блюдо с запеченной уткой. Поставил его на стол и снова скрылся, а вернулся спустя мгновение с пустыми тарелками и столовыми приборами. Пока молчаливое привидение ставило перед нами тарелки, нарезало мясо и раскладывало перед каждым из нас по кусочку, я смотрела на него во все глаза. Соня тихо ойкнула, но тут же возбужденно зашептала мне. «Мама, это Каспер, мама!» «Вроде того», — ошарашенно кивнула я, не отрывая взгляд от уплывающего из столовой духа. Он вновь вернулся через минуту, и на столе появились фрукты, булочки, сыр и вяленое мясо. К горячим свежим булочкам полагалось сливочное масло, и его привидение тоже не забыло. Когда дух исчез, Эйден заговорил. «Вижу, вы никогда не встречали подобных существ». «Я видела по телевизору». Тут же оживилась Соня, спрыгнула со стула и подбежала ближе к Эйдену. Забралась на стул рядом с ним и принялась рассказывать про Каспера. Да так быстро, что глотала слова. Эйден молча слушал. Я же пыталась найти в себе силы, чтобы попросить дочку замолчать, но так и не смогла. Мне не хватало совести расстраивать ее. А потом появилось много привидений, закончила Соня свой рассказ и, устроившись поудобнее, взглянула на меня виновата. Она и сама вспомнила, что не стоит доставать чужих людей разговорами. Впрочем, Эйден был терпелив. Он спокойно проживал кусочек мяса, подвинул к Соне тарелку с сыром и булочки, и дочка с аппетитом принялась за завтрак. Я же ошарашенно наблюдала за ними, а съесть смогла лишь половину какого-то кислого на вкус фрукта, внешне похожего на сливу. Когда все поели, Эйден поднялся из-за стола. «Я отправлю вас сразу в свечную лавку. Дальше разберетесь, что делать. Для перехода наследства в твою собственность ты должна сходить с тем документом, что я тебе дал, в Дом Советов. Там оформят именную карточку, а потом лавку и дом на твое имя». Эйден подошел к стене. Я внимательно наблюдала за тем, как он водит по ней кончиками пальцев, и вслед за ними тянется сияющая синяя нить. Мне объяснять не нужно было, что это портал» так что я подхватила дочку на руки и шагнула к нему. «Надеюсь, больше не увидится», обронила я и шагнула в открывшийся проем. «А не надейся», раздалось за спиной, и портал схлопнулся. Мы оказались в помещении, которое совершенно точно было давно заброшено. Я обалдела, оглядывалась по сторонам, пытаясь найти хоть что-то, что напоминало бы именно свечной магазин. Но кроме печи и длинного стола, У окна в комнате ничего не было. Из комнатки, в которую мы попали, в обе стороны дома вели две двери. Одна оказалась в спальню, где под маленьким окном стояла широкая кровать, застеленная отсыревшим, прогнившим матрасом. У стены стоял сундук для одежды и рабочий стол. В целом, обстановка в лавке напоминала дом Балдера, но, видимо, здесь жил продавец, если сам Балдер лавкой не занимался. Вторая дверь вывела меня в небольшую прихожую откуда был выход на улицу, а с правой стороны в кладовую. И вот в последней я задержалась. Вдоль стен стояли стеллажи. Полки их были заставлены коробками с рассыпчатым воском, железными кувшинами, мисками и очень странными формами для свечей. Они были деревянными, состоявшими из двух половинок, внутри которых были выемки в форме длинного цилиндра. Сами дощечки следовало закреплять железными болтами и уже в получившуюся емкость заливать расплавленный воск. Наследство Балдера досталось нам таким, с которого можно было начать продавать свечки. И это радовало. Но смущало то, что кроме форм для самых обычных свечей здесь ничего не было. Я же делала для личного использования свечи в виде елочек, цветов, зверушек, Но для них были куплены силиконовые формы за копейки на одном иностранном сайте. Здесь же вряд ли получится сделать такие же, но из дерева. Я задумчиво рассматривала воск, прикидывала мысленно, сколько в коробках килограмм, и примерный вес давал понять, что его хватит надолго. Осталось выяснить, сколько вообще стоят свечи. Продавать... Обычные, длинные, годящиеся только для освещения я совсем не хотела, но надо было начать хоть с чего-то. «Мам!» — донесся голос дочки из кухни. «А мой динозаврик где? Мы теперь здесь будем жить?» Я мысленно чертыхнулась. Возвращаться в ночлежку не планировала, но совсем забыла про чемодан, он остался лежать там, под кроватью, и мне остается только надеяться, что его никто не успел забрать себе». Ключ от лавки пришлось искать по всем ящикам и полкам, но так ничего и не нашла. Входная дверь была заперта снаружи, и я с тяжелым вздохом закатила глаза. Снова лезть через окно, будто воришки какие-то. Впрочем, дочери нравился такой способ выхода из дома, так что я помогла ей вылезти в окно и следом выбралась сама. Мы оказались на оживленной улице. Куда ни глянь, повсюду располагались магазинчики, блуждали торговцы в поисках покупателей, Леиво за народ, но большинство из них кучковались у кофейни, где через маленькое окошечко им подавали кружки с горячим чаем. Воздух не был слишком холодным, но очень сырым из-за чего морозец пробирал насквозь через одежду. Погода в Вивленде менялась с молниеносной скоростью, привыкнуть к которой понадобится много времени. Я внимательно осмотрелась еще раз, чтобы понять в какую сторону идти. И только увидев вдалеке остроконечную крышу храма, которую раньше видела недалеко от ночлежки, но почему-то не запомнила, двинулась в ту сторону. Соня весело скакала рядом. Дочка уже не болела, и сытный завтрак придал ей сил. «А мне дядя говорил, что я умею колдовать», вдруг сказала она, несколько раз подпрыгнув на одном месте, чтобы оставить на снегу подошвами сапожек изображение солнышка. «Ты пока маленькая, Сонь». «Но потом будешь уметь», — грустно прокомментировала я. Смирилась ли я с тем, что мою дочь заберут работать в магистерию? Нет. Но кто меня будет спрашивать? Что я могу сделать с человеком, который сумел заколдовать свой замок так, что из него не найти выхода? «Он говорил, что я особенная. Это так, ты же моя любимая доченька», — бормотала я, окидывая взглядом улицу. Мы ушли от свечной лавки достаточно далеко, и мне следовало запомнить дорогу. А еще он говорил, что когда я вырасту, то не буду учиться в академии, как все колдуны. «Почему?» — нахмурилась я. «Сказал, что меня там не смогут ничему научить». «А это почему?» — он объяснил. «Да». «Говорил, что магия у меня очень...» Соня вздохнула, пытаясь вспомнить слово. «Редкая?» «Да. Представляешь, мама...» Я как будто феечка. Ты волшебница, моя милая. У феечек-то крылышки есть. Но в волшебнице это скучно. А феечки не умеют колдовать. Разрушила я мечты дочки в одну секунду, и она задумалась. Всю оставшуюся дорогу Соня молчала, размышляя над своим новым положением. Впереди показались знакомые дома. Вон магазин, у которого я впервые увидела эйдана а напротив него и ночлежка. К счастью, улычки города были выстроены так, что заблудиться в них почти невозможно. Я толкнула дверь и вошла в ночлег, заранее приготовившись объясниться перед Дараном. В зале было шумно. Асья порхала от столика к столику, и меня не замечала. А вот Даран вскинул голову, чтобы посмотреть, кто пришел, да так и застыл с открытым ртом. «Я оставила чемодан в комнате. Вы не знаете, на месте ли он еще?» Жалобным голосом спросила я. «Ты...» «Как ушла?» — выдохнул Даран, выходя из-за стойки. «И судя по тому, что Соня с тобой, вас обеих отпустили, ну как?» «Дядя открыл нам дверь прямо в стене, и мы попали в какой-то дом, а потом пришли сюда», — радостно ответила Соня. «Эйден отпустил нас», — пожалая плечами. Он перепутал, схватил не того. «Эйден что-то перепутал? Серьезно?» — хохотнул мужчина. «Не стой вы сейчас передо мной, я бы решил, что ты врёшь!» «Не вру!» «Ась я!» Даран крикнул дочке, пока она не успела уйти на кухню. Та, обернулась и, увидев меня, прижала пальчики к губам. Взгляд её был таким, словно девушка-привидение увидела. «Да живы они, живы! Принеси чемодан, который ты вчера из комнаты вынесла!» Ась я юркнула на кухню. Спустя минуту вернулась и протянула чемоданчик мне. «Как вы сбежали!» недоуменно спросила она. «Отпустили». «Ты вернёшься на работу?» «Боюсь, что нет», грустно улыбнулась я. «Как нет?» — не понял Даран. «А жить вы где будете?» «Балдер Нелх казнён». Тут я лгать не стала. А за то, что он меня однажды сильно подставил, перед смертью передал мне наследство. Свечная лавка, слышали, может? «Слышал, конечно, только она уже лет двадцать как не работает». Я попробую ее восстановить. Вдруг получится. Получится-то получится. Но кому ж твои свечи нужны сейчас? Давно уже у всех светильники в домах. А свеч так, для красоты. Правда? То, что Даран сказал, только укрепляло мою веру в то, что красивые фигурные свечи будут пользоваться спросом. Ну, приноси мне коробку в месяц. Заплачу три серебряных. Я в комнатах магические светильники не ставлю. Расхлещут ведь они не дешевые, может, еще на каком постоялом дворе понадобится, но людям в дома они не нужны. Хорошо, принесу, закивала я, сразу же решив, что сегодня начну делать свечи. Целую коробку, три серебряных, ой, как нужны. Я бы еще хотел узнать, кто может сделать ключ от замка во входной двери, а еще, может, знаете, какого мастера по дереву? Асья, дай бумагу, бросил Даран дочке. Та сбегала за стойку, притащила лист бумаги и карандаш. Даран что-то вписал, потом протянул листочек мне. Адрес ключника, и он же мастер по дереву. Балдер с ним вроде имел какие-то дела, но черт его знает какие. Лучше не говори ему, что ты знакома с Неллом. Я от чистого сердца поблагодарила Дарана, потом пообещала Асье, что мы с ней еще увидимся, и ушла на улицу. Соня лениво ловила снежинки и все жалость к моим ногам, время от времени тяжело вздыхая. «Почему мы ушли от дяди?» — спросила она, вскинув голову, чтобы лучше видеть мое лицо. «У него так красивые пирожные». «Милая, мы к нему больше не вернемся, а пирожные будут, как только мама заработает денег. И дома будет не хуже, чем у того дяди». Я взглянула на листок с адресом. «Степенная, дом 4». Потом осмотрела ближайшее здание в поисках вывески с названием улицы. Нашлась такая на ночлеге. Сейчас мы с Соней стояли на улице Степенной возле дома под номером 12. Что ж, хорошо. Значит, если я правильно понимаю, мастер по дереву живет где-то недалеко».